— Карина. — Потому что ему место на свалке. — Данка. — Следи за выражениями. Этот Виллис прошел через Вторую мировую войну. Потом, всего через неделю после замены батареи в джипе, у Джулианы сломался мост на передних зубах, и пришлось искать стоматолога, который согласился бы брать плату частями. Из всех нас постоянный заработок был только у Тамаза. Каждое утро он уезжал на своем мопеде в замок Сарацинов, и возвращался поздно вечером. Иногда он уставал так, что приходилось ночевать в общежитии. Он отдавал нам весь свой заработок, получив деньги, в тот же день вручал их Данка. Ни разу я не слышала, чтобы он высказывал недовольство по этому поводу. А у меня не хватало мужества признаться, что я стала хозяйкой бабушкиной виллы. Я не говорила об этом даже берно. Пришлось прибегнуть к маленьким хитростям, чтобы присутствовать при чтении завещания и выполнить необходимые для этого формальности. На ферме не могло быть и речи о том, чтобы кто-то отлучался без ведома остальных. Мне помог Козима, он сопровождал меня к нотариусу, взял на себя оформление документов. Зашел разговор о продаже виллы. Козима предлагал за нее сто тысяч евро, больше он при всем желании не мог заплатить. Они с женой проработали здесь 40 лет. Это давало им определенные права. Он ждал ответа, но я никак не могла решиться. Что бы я стала потом делать с этими деньгами? Отдала бы все до последнего цента Данка, как делал Тамаза, Отослала бы родителям? Положила бы на банковский счет, чтобы капали проценты? Я не знала, как быть. Я стала уклоняться от встречи с Козимой и Розой. Увидев их в деревне, сворачивала на другую улицу, либо пряталась. Жила в постоянном страхе, что остальные на ферме узнают о моем богатстве. Меня бы непременно выгнали, а Берн, скорее всего, и пальцем не пошевелил, чтобы помешать этому. По вечерам в беседке Данка читал нам «Революцию одной соломинки». К началу лета мы успели прослушать всю книгу в третий раз, я уже смогла бы цитировать ее наизусть целыми абзацами. Но когда Данка закончил последнюю страницу, мы стали умолять его начать снова. По субботам мы позволяли себе съездить к морю. Пляж Торы Гуачета был покрыт кучами засохших водорослей, из песка вылезали и тут же прятались крошечные рачки. Мы пробирались в зоны, закрытые для туристов, потому что, по сути, не были туристами, а еще потому что нам были не по душе всякие там ограничения. Однажды Данка предложил. «Давайте проверим, способны ли мы на самом деле отказаться от собственного индивидуализма. Пусть каждый по очереди разденется перед всеми. Раздеться всем одновременно было бы слишком просто, так что будем делать это по одному». «И тебя не смутит, что я перед тобой разденусь?» спросила Карина. Данка спокойно ответил. «А ты думаешь, под твоим раздельным купальником скрывается нечто особенное?» «Таинственное и непостижимое?» «Все мы можем легко себе представить, что там. Анатомия и ничего больше». «Ну, замечательно. Представляй себе и дальше». Но Данка не сдавался. «Ты неправильно воспринимаешь собственное тело, Карина. Тебе внушили, что под этими квадратными сантиметрами синтетической ткани скрывается что-то абсолютно личное. Это признак твоей духовной ограниченности. Ничего абсолютно личного не существует». — Сделай одолжение, Данка, признайся, что просто хочешь увидеть мои сиськи. — Нет, я хочу, чтобы ты освободилась от предрассудков, чтобы вы все от них освободились. И с этими словами он спустил плавки, которые упали до щиколоток. Он стоял перед нами обнаженный против света, достаточно долго, чтобы мы могли разглядеть рыжеватые волоски у него в паху, похожие на пучки высушенного тимьяна. — Посмотри на меня, Карина, — уговаривал он. «Ну же, посмотри! Мне нечего скрывать от вас. Если бы я мог раскроить себе живот и показать вам внутренности, я сделал бы это. Анатомия только и всего». Мы сделали то же самое. По одному. Сначала ребята, потом мы, девочки. У меня тряслись пальцы, когда я нашаривала на спине застежку лифчика, и Берн помог мне. В итоге наши купальники и плавки валялись в кучах сухих водорослей, как куски облезшей кожи. Но смущение, вместо того, чтобы исчезнуть, с каждой минуты становилось все сильнее и сильнее. И в конце концов мы, чтобы не смотреть друг на друга, погрузились в бирюзовую воду. «Пробежимся по общественному пляжу», — с воодушевлением произнесла Джулиана. «Люди на пляже вызовут полицию». Полиция будет ехать целый час. Тогда они попытаются сами напасть на нас. Если мы будем бежать быстро, ничего не случится, — решил Данка. Только давайте держаться вместе, никого не оставлять в хвосте. Мы схватили в охапку мокрые купальники и плавки, вскарабкались на скалу и, словно племя дикарей, выскочили на пляж, утыканный зонтиками и тянувшийся очень далеко. Я подумала... У меня не хватит дыхания, чтобы пробежать его весь до конца. Но никто не стал нас преследовать. Купальщики, лежавшие на песке, приподнялись на локтях, чтобы лучше рассмотреть нас, дети хихикали, слышались даже одобрительные свистки. Когда я немного отстала, все бежали очень быстро, Карина и Джулиана неслись, как две страусихи, то услышала замечание какого-то мужчины, чье лицо не успела разглядеть. Слова, которые он сказал тогда, вспомнились мне много месяцев спустя, когда все начало рушиться. «Бедненькие», — сказал он, — «вообразили, будто могут показать что-то необыкновенное». В сентябре Козима на своем пикапе приехал на ферму. Он вытащил из машины две канистры с какой-то светлой жидкостью и поставил на цементное покрытие двора. Берн предложил ему сесть, после чего выпить вина. В принципе, они хорошо относились друг к другу, но в общении проявляли сдержанность, как будто взаимной симпатии было недостаточно, чтобы зачеркнуть воспоминания об их первой встрече, о погоне, о камне, которым вслепую швырнула в Берна и его друзей мой отец. Козима отказался от вина. «Я привез вам деметаат». После такого лета будет нашествие насекомых, а у вас на деревьях возле ограды некоторые оливки уже червивые. Очень любезно с вашей стороны, произнес Данка, вставая. Только вы можете забрать эти канистры, нам они ни к чему. Вы что уже успели все обработать? опешил Козима. Данка скрестил на груди руки. Нет, сеньор, мы не опрыскиваем наши оливы диметаатом. Мы здесь вообще не применяем инсектициды. так же, как и дефолианты и любые другие средства фитофармации. Козима был в недоумении. «Но если вы не будете применять диметаат, вредители съедят у вас все оливки, а потом возьмутся за мои. Уверяю вас, он не влияет на вкус масла».